«Эпилог. и я чувствовала смерть негромко произнесла всеслава удар оборвал чью-то жизнь я чувствовал страх в тон ей откликнулся франц деир кто-то очень сильно испугался я чувствовал борьбу после короткой паузы пролокотал князь темного двора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 Двое рассказывали о Витольде и смотрели исключительно на рыжих. Двое вспоминали власту, обращаясь к людам. Вот только плакали они вместе. Одинаково плакали. А потом разошлись. В разные стороны. «Это последний?» — осведомился бригадир грузчиков. «Да?» — кивнул водитель. «Наконец-то! В первый раз, что ли, тяжелые ящики таскать?»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 Экспедитор привычным движением продел в ушке пломбу замок и запечатал двери. «Далеко поедет», — осведомился грузчик. «В Екатеринбург». «Хранить на складе до особого распоряжения», — прочитал бригадир в накладной и присвистнул. О, «А разве так бывает?» «Учитывая, сколько этот парень заплатил, мы можем хранить этот контейнер лет 10 рассмеялся экспедитор. «Он сказал, что не знает точно, когда потребуется оборудование». «Кретин!» определил бригадир. «Не похож», – буркнул экспедитор, припоминая черноволосого мужчину в дорогом костюме. «Но человек он явно непростой». Конец книги. Читала Светлана Никифорова.